Есть вторая. Хм. А вот в этом магазинчике что, не знают, как чай подавать? Подождите, сейчас я его принесу. Да не делай этого. Никогда не слышал, чтобы в магазинах подавали чай. Я остановил визит в выполнение приказов престававши к ней Аква. Впервые зашёл в магазин магических предметов, так что прошёлся по нему, рассматривая товары. Я взял в руки маленькую бутылочку. Они взрываются от сильного удара, пожалуйста, осторожнее. Ты-то ты серьёзно? В панике я поставил бутылку обратно и взял стоящую рядом бутылку. А эта взорвётся, если крышку открыть? Я аккуратно поставила её назад. А как насчёт это? Взорвётся при контакте с водой. А это? А это? При нагревании взорвётся. А в этом магазине что, только взрывчатка продаётся? Просто все взрывающиеся стоят именно на этой полке. А, понятно. Я пришёл сюда не для покупки магических предметов. Я пригродировал аква, которая наливала себе чай и перешёл к делу. Э, вспомнишь, я же мы говорили раньше. Ты сказала, что она уже ж научит меня некоторым навыкам леча. У меня есть несколько очков навыков, поэтому не могла бы ты научить меня кое-чему? Услышав, что я сказал, Аква выплюнула чай вис. Эй, Казума, о чем ты думаешь? Навыки Лича? То есть, при мне? Ты хочешь узнать навыки Лича? Мне интересно, что же ты скажешь, когда возьмешь у этой женщины индификационную карту? Все навыки Лича это зло. Будет плохо, если научишься такими навыками. Слушай, Лича это что-то вроде родственников слизней, которые любят более темные влажные места. А, а в чём ты? После определения аквы Вес начала плакать. Да мне плевать, родственники они сыли или кузнечики какие. Плевать. Обычно же нет никакого способа обучиться навыкам леча, так? Я чувствую, что если вы знаете навыки, то повышаю свой боевой потенциал во много раз. Ты должна понимать, что с нашими нынешними способностями мы не справимся с сильными противниками или с большим количеством врагов, ну вот вообще никак. Но, как богиня, я не могу подобного позволить. Услышав мои слова, аквапрежнему жаловалось, но сдавалась. Услышав бормотание аквы, Вес решительно спросила: "Вы, богиня, я была почти уничтожена, когда вы использовали изгланение жети и ушли в настоящее пакине. Это нехорошо. Если вы хотите узнать, кто Аква на самом деле, думаю, э -э -э монстры вроде Личей чувствуют её лучше всех. Что ж, дело до меня, я всё ещё сомневаюсь в том, что Аква настоящая богиня. Ну ладно, тебе сказать и можно. Ты, вероятнее всего, не разболтаешь, так что скажу тебе так. Я Аква. Да-да, почитаемая культом Аксис богиня Аква. Следи за манерами, Личь. Эвис скорчила гримасу ужаса, которую я раньше никогда не видел, и спряталась за меня. Даличей существа подобные богам самый страшный враг. Эй, Вис, я, конечно, знаю, что та нежечьи богиня вроде не её, ну, короче, не бойся её. Я утешал Эвис, как только мог, но она лишь только отвечала: Нет, не из-за этого. Я слышала, что у сектантов Акфис не всё в порядке с головой. И с ними лучше не связываться. А она сказала, что она даже их богиня, поэтому я... Чего сказала? Попростите! Так, стоять, девушки. Мне кажется, мы не туда ушли. Я отправила Акву посмотреть предметы в магазине, а она послушно ходила вокруг. Брала случайные зелья и нюхала их. Я следила за Акву ради собственного спокойствия и Ви сказала мне... Кстати, я недавно слышала, что ваша группа победила Билдсана. Он был известен как сильный фиктовающий судили генералов в королевстве демонов. А вы удивительная. Она сказала это с нежной улыбкой. Хм. Билдсан звучит так, будто вы были знакомы. Вы знали его, потому что нежете? На мой вопрос Вис ответила повседневным тоном. Ха, я раньше не говорила. Но я тоже генерал армии короля демонов. Сказав это, она хихикнула. Лови её! Аква, которая осматривала товары, вдруг бросилась на вис. Да ты так, стоп, подожди, подожди, подожди. Аква Дай ей объясниться. Ну, она ведь хочет что-то сказать. Вис, которую прижала Аква, начала кричать. Аква вытерла пот со своих щёк и сообщила о своей победе. Отлично, Казва. Мы прямо сейчас о долгов избавимся. Даже больше, богатыми станем и будем просто арендовать, дажеsobняк тело копим. Аква начала с радостью разговаривать о будущих планах. Я присела на корточке и осмотрела Вис. Эй, Аква. Давай её послушаем. То есть Что значит генерал армии демонов? Ты шпион короля демонов или что? То есть мы, как авантюристы, не можем просто так тебя отпустить, понимаешь, после такого заявления. Вы слышав это, визгли со слезами. Это не так. Король демонов попросил меня поддержать барьер для его замка. Я никогда никому вред не причиняла. Я могла быть генералом, но в самом деле я не генерал. Вы не получите никакой награды за победу на давнолой. После слов Вис мы так выпереглянулись. Не знаю, правда ли она говорит. Но лучше перестрахуемся, у них тоже мы её. Да стой, а хвостой ты тыдрить. Вис снова закричала, а я останавливала аква как только мог, который начинала уже спешки читать заклинание. И пусти меня! Ты разве не знаешь, что это клише, где главный герой открывает путь к замку короля демонов? После победы над всеми генералами. А Виск Барьгер держит, правильно? Да успокойся, блин, успокойся, Аква. Король демон меня об этом просил. Вот. Я и не прекращала держать его. И даже магазинчик на территории людей поставила. Это то, что он просил меня сделать, чтобы я поддерживала Барьгер. А значит... Так король Демонов не могут напасть на её. Это нам не бред, это даёт Катана. Да выкончим с ней. Услышав слова Квы, Вис начала тоже кричать и молить о пощаде. "Стась, пожалуйста, пожалуйста, Сила Аквы с силой укусом с лёгкостью прорвали через барьер. Поэтому, пожалуйста, не надо. Не надо. Если вы хотите напасть на замок короля Демонов, должны победить других. Прошу вас, позвольте мне жить". Гедина плачущую Вис лежащую под ней акву, которая сидела и кричала прямо над ней, я сделал неловкое выражение лица. Акву посмотрела на меня в ожидании. Мне кажется, она хотела, чтобы я принял решение. Ну. Думаю, всё в порядке будет. Даже если мы победим сейчас без барьер ведь будет сделан не так ли? Да и барьер снять можно будет только после победы над всеми генералами. Разве нет? Тогда просто подождать нужно, пока кто-нибудь победит с тех остальных генералов. И все. Ну, за исключением Виз. Честно говоря, не думаю, что наша маленькая группка сможет напасть на короля демонов. Я не планирую делать что-то настолько опасное. Даже если мы ничего не будем делать, кто-то вроде мастера меча Митсуруги с его проклятым мечом, в общем, перемещена сюда с благословлениями людьми от Эрис, Просто убьет генерала армии короля демонов, да и все. Хотя пока весь здесь барьер будет цел, но в принципе, думаю, они как-нибудь допопадут к королю демонов. И так до тех пор, пока мы не станем довольно сильными, чтобы победить короля демонов и сохранить свой статус-кво. Вис не видела мою подлую смешинку и в принципе, думаю, даже немного успокоилась. На. Ну, фиг это. Эй, Казума, генералы Короля демонов в наши враги. Аквада замолчи ты уже. Вис, а ты вообще как? Тебе нормально ведь генералы, они ведь твои знакомые, верно? Не злишься над победой над белдей? Или Авис на минутку задумалась и сказала: Я и Билдия не были в хороших отношениях. Он закатывал голову под мою юбку и подглядывал. Среди генералов есть только один человек, с которым я в хороших отношениях. И этот человек, вероятнее всего, не умрет так легко. Да и к тому же... Продолжала Виз. Сейчас я решила жить как человек. С одинокой улыбкой.